80 тысяч лет назад, а может быть и больше, росла в долине Мехико кукуруза. Задолго до появления в новом свете людей, теперь в этом можно было не сомневаться. Много ли стоили некоторых исследователей, что чуть ли не с собой привезли кукурузу первопроходцы Америки. Всякие раскопки это эксперимент, и они не всегда завершаются так, как того хочется исследователю. Ни в Чьяпасе, ни в Мехико Макнейш не находит никаких следов, доминицированной кукурузы, которые относились бы ко временам более давним, чем третье тысячелетие до нашей эры. Но Макнейш следователь упорный. Он продолжает поиски в районе, расположенном к югу от Мехико, затем к северу от Чиапаса. «Два последних соображения», — напишет впоследствии в одной из своих статей ученый, — «помогли мне сузить ареал поиска. Во-первых, вряд ли мискомые земли должны были быть избыточно влажными». А во-вторых, скорее всего, искать следовало в районе Высокогорья. Именно там, по мнению Мангельсторфа, должна была произрастать дикая кукуруза. Три района намечает для дальнейшего исследования Макнейш. Один в южной части штата Оахака, другой в Герери и третий в южной Поэбле. Поскольку в Оахаке Макнейш не находит ничего интересного для себя, он отправляется дело было уже к 1960 году, на разведку в сухую горную долину Тахуакана. Это в штате Поябла на юге Мексики. Кто не знает такую игру, холодно, горячо. В принципе, Макнейш вроде бы правильно определил направление поиска. Но, вы все еще по-прежнему холодно и холодно. 38 пещер, рассматривают ученые, и все безрезультатно. Наступает черед 39-й. Это была узкая расселенная неподалеку от одной из деревушек в южной части долины Техуакана. Деревушка называется Кошкатла. 21 февраля 1961 года археологи находят здесь шесть кукурузных початков. По меньшей мере три из них, напишет Макнэш, были примитивнее и древнее любой из когда-либо найденной мною до этого кукурузы сделанные в лаборатории Мичиганского университета радиоуглеродные анализы, показали 5600 лет. Горячо? Безусловно. Дальнейшие раскопки продолжались три года. Была создана большая комплексная экспедиция, в которую вошли геологи, ботаники, зоологи, географы, этнографы и другие специалисты. Долина Техуакана стала золотым дном для исследователей. Здесь впервые на американском континенте удалось осуществить то, о чем давно мечтали ученые. Восстановить по археологическим данным картину жизни далеких предков современных мексиканцев. И чем дальше вглубь уходили слои, тем все более интересные и важные вещи открывались взору исследователей. Забегая несколько вперед, заметим, помимо пещеры Кошкатлан, остатки древнего зерна были найдены еще в четырех пещерах. Сан-Маркос, Пурон, Текарраль, Эрри эгоист, все в Пуэбле. За четыре сезона, 1961-1964 годы, экспедиция собрала бездну свидетельства былой человеческой деятельности в Техуакане. Многие тысячи обломков и остатков костей, в том числе и костей, таких впоследствии вымерших в новом свете животных, как антилопы и лошади. Более 80 тысяч дикорастущих растений, 25 тысяч зерен маиса. Самые значительные находки были сделаны в пещере Кошкатлан. 28 слоев жизни насчитали в ней археологи. Самые ранние из этих слоев относились к 10-му тысячелетию до н.э. Сведения, собранные в Кошкатлане, дополнили другие данные, полученные в пещере Пурон. Там 25 слоев следовали один за другим беспрерывно, от 7-го тысячелетия до н.э. до 500 -го года года н.э. Многообразная мозаика археологических находок дала в руки ученых неоценимый материал, с помощью которого им удалось восстановить историю о домашнивании кукурузы и перехода к оседлой жизни в одном из главных центров высоких культур Нового Света. 454 археологических памятника охватывали чуть ли не все периоды истории Мезоамерики со времени появления здесь, в южных районах Мексики, людей. Сначала примерно с 10-го тысячелетия до нашей эры и до середины VII это немногочисленные, вероятно, связанные родством группы. Эти группы кочуют. Люди передвигаются по долине с места на место в поисках пищи, и пищей им служит всякая живность: зайцы, черепахи, мыши, птицы, но и растения: клубни, корни, ягоды. Иногда, в общем, не слишком часто, людям удается поохотиться на более крупную дичь сохранившихся еще в ту пору лошадей антилоп.